Без врачей. О том, что врачи, больница дорого стоят, любой американец знает с детства. И, возможно, поэтому или хотя бы отчасти поэтому, чрезвычайно внимательно относятся к своему здоровью. Из окна моей квартиры в кампусе Мичиганского университета мне видна набережная вдоль небольшой реки. Каждое утро я вижу, как по этой набережной Десятки людей в шортах и майках Бегут в одном темпе, не ускоряя и не замедляя ход Бегут ребята-студенты, и молодые преподаватели, и солидные профессора Бегут молодожены, успевая время от времени поцеловаться Бегут молодые мамаши со своими ребятишками А если ребенок еще в коляске, то для мамы это вовсе не повод делать перерыв Не переставая бежать, она просто толкает коляску перед собой Потом подбегает и толкает опять Впрочем, бег, или так называемый джогинг, потихоньку уступает место быстрой ходьбе. Рано утром Бриджит Макдана вместе со своим мужем выходит из своего миллион-долларового дома в Чикаго и ровно час ходит быстрым шагом по окрестным улицам. В это время начинается трудовой день, и у Шерон Волчек в Вашингтоне. Впереди у нее масса дел – университет, недописанная книга, трое детей-школьников – Однако, прежде чем всем этим заняться, она не пожалеет времени на ходьбу. А в Лос-Анджелесе декан Мерлин Флин из Университета Южной Калифорнии, чтобы зарядиться ходьбой, начинает свой променад в 6.30 утра. В 7.30 она уже садится за руль автомобиля. Вернувшись домой, Бриджит еще на час уединяется в спортивный зал с гимнастическими снарядами. В ее огромном доме он занимает весь подвальный этаж, бейсмент. Занятия со снарядами все больше входят в обиход молодых американцев. Если только есть возможность отвезти под них, ну пусть не этаж, как у богатой Бриджит, но хотя бы небольшую комнату, они непременно это сделают. Если же такой возможности нет, они регулярно будут ходить в джим, гимнастический зал университета или ближайшего спортивного клуба. Во время второго суда над О'Джейс Симпсоном, негром-футболистом, убившим свою жену и ее приятеля, присяжных заседателей поместили в прекрасную гостиницу с хорошим ресторанным меню, большим парком, но при условии, что они все две недели суда не выйдут за пределы этой территории. Так вот, одна молодая заседательница, отвечая на вопрос журналистов, «Хороши ли здесь условия?», возмущенно ответила, «Как они могут быть хорошими, если тут нет спортивного зала?» На целых две недели мое тело будет лишено физической нагрузки. Спорт, физкультура – неотъемлемая часть жизни делового человека. Иногда даже во время важных переговоров он может извиниться и попросить перенести их на другое время, потому что сейчас опаздывает на тренировку. В полдень время ланча начинается пик в бассейнах, на теннисных кортах. Многие чиновники, профессора предпочитают отдавать это время спорту, а не еде. Правда, чем старше человек, а главное, чем больше у него детей, тем меньшее место занимает спорт в его личной жизни. Но это не от лени, а от необходимости вести отпрысков в какую-нибудь детскую секцию. Я уже писала, что спортивным занятиям ребятишек родители уделяют первостепенное значение. Занятия эти преимущественно вечерние. И вот, едва вернувшись с работы, отец или мать развозят сыновей и дочерей на тренировки – а по воскресеньям — на соревнования. В оставшиеся же выходные они могут пойти в те же клубы или бассейны всей семьей. Бриджит Макдана после ходьбы и занятий на снарядах приступает к завтраку. Обычно это апельсины, и чашечка кофе без сахара. Все, что она ест позже, на ланч и обед, будет тоже весьма ограничено по калориям, но богато витаминами. За своим весом Бриджит следит неукоснительно, поэтому на диете она всегда. Однако такое ежедневное воздержание не очень типично для американцев. Обычно они садятся на диету раз в год или в месяц. Вообще слово «диетинг» так часто мелькает в разговорах, что иногда мне кажется, что соблюдать диету считается просто признаком хорошего тона. И они слегка щеголяют этой привычкой друг перед другом. Каждый раз на приемах для преподавателей в университетском ресторане по окончанию трапезы я с тоской смотрю на столы. Они уставлены десертом, вкуснейшими тортами и кремами, тронутыми лишь слегка или нетронутыми вовсе. Слишком много калорий. По той же причине взрослые не едят сливочное мороженое, оставляют его детям, а сами ограничиваются замороженным йогуртом. Ради здоровья американцы все больше изменяют даже своим любимым машинам с велосипедами. Забавно видеть, как утром солидные профессора подъезжают к университету не на своих солидных авто, а на легкомысленном двухколёсном транспорте. В машине оно, конечно, удобней, но здоровье важней. И еще одно поветрие – хайкинг. Многомильный, многочасовой, пеший поход за город в качестве развлечения в выходной день.